Договоры и договорные отношения. В понятиях регрессологии договоры имеют два практических значения: договоры с чужими энергиями и договоры с другими душами. Далее я расскажу об обоих случаях с примерами. Договоры с чужими энергиями буквально означают договоренность человека с чужой энергией на то, чтобы чужая энергия что-то предоставила человеку в обмен на какую-либо плату. Чаще всего в роли платы выступают энергия. Жизненная сила, опыт души. В принципе, это все одно и то же. Обещать чужие энергии могут все что угодно, при этом следует помнить, что далеко не факт, что обещания будут выполнены. В соответствии со вселенским законом свободы воли, все договоры заключаются добровольно. Договор нельзя навязать насильно, он не будет считаться действующим. При этом чужие энергии часто идут на различные уловки, чтобы хитростью заключить договор с интересующим их человеком. Также следует помнить, что высшее «я» всегда старается предупредить свою частичку человека об опасности договора, но по причине того, что не все люди могут и хотят слышать свое высшее «я», все равно договоры заключают. Я утверждаю, что на основании множества фактов, открытых в сеансах, что еще ни разу я не встречал договора, который был бы действительно выгоден человеку. Чужая энергия всегда заберет плату за договор на порядки больше, чем даст. Уже один этот факт показывает всю бессмысленность заключения таких договоров. Также нужно пояснить, что расторгнуть договор с чужой энергией возможно в той же мерности, в которой он был заключен, то есть если договор был заключен при воплощении на Земле, его нельзя расторгнуть, находясь в мире душ или иной мерности. Для его расторжения душе нужно снова воплотиться в ту мерность, где он был заключен, и осознанно расторгнуть его, например, будучи человеком на Земле. Я наблюдаю в сеансах в основном несколько типичных способов, какими чужие энергии пытались навязать свои договоры людям, и у них это часто получалось в прошлых жизнях или в нынешней жизни регрессанта. Первое. Открытый договор. Когда человек говорит в пространство, что он, она, готов сделать что угодно, чтобы что-то получить, все чужие энергии в пространстве вокруг человека это слышат, и тут же воспользуется этой ситуацией, раз сам человек им делает такое ценное предложение. Обычно давать они ничего не будут, а вот брать начнут все. Второе. Договор по невежеству с колдуном, магом, ведьмой, гадалкой. Мало кто знает, что вся эта магическая публика всегда имеет свои вполне осознанные договоры с чужими энергиями, которые, как правило, дают им некие способности которыми они зарабатывают деньги, используя невежество доверчивых клиентов. В обмен они помогают чужим энергиям находить новых людей и заключать с ними новые договоры. Все эти гадания, отвороты-привороты, порчи, магические ритуалы и так далее являются очередными атаками подведения клиента к договору с чужой энергией через посредничество магической публики. Клиенту при этом, как правило, никто ничего не объясняет, но этого и не нужно, для заключения договора, главное — согласие клиента. Третье. Договор с эгрегорами и целительскими системами. В данной книге я не буду приводить названия конкретных эгрегоров и целительских систем. Слушатель может догадаться, о ком идет речь. Они сейчас очень популярны на планете. Одним из признаков, что человека пытаются подключить к эгрегору или целительской системе, является обязательное прохождение инициаций, то есть некого... освещения в эту систему. Та чужая энергия, как правило, инопланетного происхождения, которая стоит за этой целительской системой, при прохождении клиентом инициации считает, что по законам Вселенной с ней таким образом заключают договор, и она имеет полное право пользоваться энергией клиента или брать иную плату. Клиенту, как правило, ничего не объясняют, только берут за инициацию деньги и предлагают практиковать ритуалы или целительство через данную систему. Как же обычно происходит сама схема целительства откачки энергии? При попытке клиентам использовать данную целительскую систему, чужая энергия забирает у клиента жизненную силу и использует часть этой жизненной силы, чтобы исцелять того, на кого клиент хочет провести целительское воздействие. Большую же часть забранной жизненной силы клиента целительская система эгрегор оставляет себе как оплату. Зная это, каждый человек сам решает, готов ли отдавать свою жизненную силу каким-то космическим проходимцам, если каждый из нас может, во-первых, сам себя исцелять, а во-вторых, исцелять другого человека через использование энергии источника, который не берет оплаты за свою помощь, если эта помощь с точки зрения источника возможна. Некоторые целительские системы тоже утверждают, что они используют именно энергию божественную, то есть энергию источника, но определить обман можно, опять же. По принципу инициации от мастера. Для запроса к источнику на исцеление нет и не может быть никакой инициации от мастера. Мы все являемся частицами источника, и чтобы получить от источника помощь, достаточно источника об этом попросить, без всяких инициаций и подключений куда бы то ни было. Четвертое. Договор во сне. Чужие энергии очень любят пользоваться сном, так как в этом состоянии многие люди, но не все, неосознанные и открытой для разных манипуляций, если у них нет сильной защиты. О том, как обеспечивать себе защиту, я расскажу отдельно далее. Сейчас я хочу сказать, что во время сна чужие энергии могут людям предлагать различные плюшки, например, богатство, власть над людьми, бессмертие, молодость. Если во время сна человек согласится на такое предложение, то договор с такой чужой энергией будет заключен. Пятое. Договор в медитации. Это напоминает договор во сне, хотя состояние иное. В медитации также может быть установлен контакт с чужими энергиями осознанно или неосознанно, и они также могут предложить договор. Если человек соглашается осознанно или по глупости, обман, договор будет заключен. Шестое. Договор на интерес. Чужие энергии хорошо знают законы Вселенной и используют одну лазейку, которая достаточно успешно позволяет им заключать договоры с людьми, при этом люди и не догадываются о том, что они заключили договор. Выглядит это так. Человеку достаточно проявить повышенный интерес к какой-либо чужой энергии, и она считает сам факт проявления повышенного интереса основанием для заключения договора. Регрессологам следует позаботиться о технике безопасности, так как в нашей профессии приходится постоянно сталкиваться с чужими энергиями, общаться с ними. Я расскажу о технике безопасности далее в книге. Седьмое. Договор с внеземными цивилизациями. В наше время стала широко известна тема контактов с внеземными цивилизациями, и, наверное, каждый слышал о так называемых контактерах. Космос и околоземное пространство действительно заполнены представителями различных цивилизаций в материальных и тонкоматериальных энергетических телах. Многие из них рассматривают людей как источник энергии и легкую добычу, ввиду общего невежества человечества. Они выискивают интересующих их людей и пытаются обманом и уловками навязать договор. Обычно их в первую очередь интересуют люди с телепатическими способностями контактера и люди с повышенным уровнем биоэнергетики. Они рассказывают интересные истории своим жертвам, стараясь сыграть на таких качествах, как тщеславие, страх, гордыня, научный интерес или так называемый комплекс спасателя. Желание просветить и спасти мир. Они предлагают сотрудничество и послушание. Если контактер соглашается, заключается договор и начинается откачка энергии. Они обычно дают любопытную информацию, которую никак нельзя проверить. Часто идут угрозы и запугивания. Обычно они не уважают волю контактера, стараясь всячески подавить ее и навязать свои услуги. Очень важно при любом контакте проверять, с кем идет общение. Светлые внеземные цивилизации никогда не будут удавить или запугивать, навязываться и твердить об исключительности себя или контактера. Принцип светлых – уважение свободы воли. Из сеанса с регрессантом. Андрей. После проживания жизни на земле, когда душа прожила жизнь в воплощении земном, все ли души поднимаются вверх к источнику или есть те, которые застревают? Высшее я. Да. Есть люди, которые застревают и не могут подняться. Их души низкочастотные, наполнены страхом, боятся подняться. Их души вечно попадают в ловушку своих неверия и страха. Близкие ощущают их во сне, они находятся как бы рядом. Есть на сфере Земли пространства, наполненные душами, которые не смогли подняться. Нужно посылать любовь, энергию, любви в помощь, просить за них, они поднимутся, вырвутся. Таких душ много. Андрей, чтобы душе пойти на новое воплощение, ей обязательно подняться к источнику. Высшее я. Да, конечно. Андрей, то есть вы хотите сказать, что те души, которые застряли между землей и источником, они не смогут снова воплощаться, правильно я понимаю? Высшее я. Да. Андрей, а те души, которые заключают договоры с чужими энергиями, они поднимаются к источнику или застревают в мирах чужих энергий? Высшее я. Тех, у кого есть договоры, Забирают хозяева своей плотности. Они там существуют, но у них есть шанс подняться к источнику. Сделать это очень трудно. Гораздо труднее, чем когда застревают в тяжелых энергиях. Андрей. Ко мне на сеансы приходят люди, и у многих из них в сеансе выявляются договоры с чужими энергиями. Обычно это договоры из прошлых жизней. Тем не менее, эти души, видимо, поднялись опять к источнику и опять воплотились на земле, раз они пришли на сеанс. Значит, все-таки можно подняться к источнику, даже заключив договоры, правильно я понимаю? Высшее я, да. Но это сложно сделать. Сложно. Все зависит от того, сколько энергии потрачено у души на выполнение темных дел по контракту, если они есть. Если душа понимает, что контракты завершены, душа просит помощи. Если не осквернена тяжелыми преступлениями, ей помогают идти к свету, подняться. Андрей, есть такие души, которые, будучи в этих пространствах чужих энергий, с кем они договоры заключали, воплощаются именно оттуда, не поднимаясь к источнику? Высшее Я. Да, есть. У них свои программы, есть души, которые воплощаются не от источника, у них свой мир, своя система. Таких душ изначально не так много, они борются за каждую, пытаются конкурировать, не дают вырваться тем душам, которые воплотились от них. Почти невозможно вырваться. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, а может ли быть так, что душа не может подняться к источнику после смерти тела? Может ли душа целиком застрять где-то? Источник. Может. Это может произойти из-за очень сильной привязанности к тому земному, что было в ее воплощении. Может быть из-за того, что не воплощен план души, привязанности к людям. Допустим, у человека есть семья. Он оберегает эту семью, он живет этой семьей. И когда он уходит, даже если это по плану души происходит, бывает, что он готов уйти сам, но бывает, что держат эти материальные, даже нематериальные привязки. Держат те души, которые воплотились в физическом теле, держат, не давая подняться. Андрей. А могут не давать подняться к источнику те договоры, которые души заключают с другими энергиями? Источник. Ты понимаешь, что это договоры. Они могут переходить в вашем понимании в роду даже. Эти договоры в вашем понимании всегда только отрицательные, но бывают договоры, которые необходимы для осознания выхода на высший более высокий уровень этой же души. И когда этот договор уже исполнен, он расторгается. Бывает такое, что из поколения в поколение договоры идут, но это же не значит, что душа не может подняться. Андрей, а есть такие души, которые, поднимаясь, застревают в так называемых слоях этих чужих энергий, если у них договор, например, о продаже души за какие-то материальные блага? Источник. По поводу таких договоров я могу сказать одно. То, что он сделал выбор, и он может подняться, но в новом воплощении он может расторгнуть эти договоры. Однако он может это сделать только в воплощении. Наверху договор расторгнуть нельзя. Это тоже опыт, и этот опыт мы тоже принимаем. Андрей, хочу уточнить, не совсем понял. Души, которые заключили такие договоры с темной энергией о продаже себя, поднимаются к источнику или застревают в слоях этих энергий. Источник. У них, у этих душ. Они могут застрять, они могут даже жить в физическом теле, переходя, допустим, от одного тела к другому. В вашем понимании, внедрение с подселением. То есть, они живут в физических телах, но обычно, когда душа поднимается, она уже дает согласие на то, что она расторгает договор с темными силами, и она готова пойти в свет. Мы не тянем туда, мы не заставляем к нам подниматься в свет, никого не заставляем. Но темные силы держат их, держат их там, на своем уровне. Есть несколько уровней, есть уровни, выше которого не могут подняться эти энергии. Есть плохие, в вашем понимании, энергии, которые высоко-высоко находятся, но они соблюдают право свободы воли точно так же. Это как белое и черное, это гармония. те души, которые заключили договоры на продажу душ. Я тебе могу привести пример души и того проводника, через которого мы сейчас работаем. У нее было такое, что за нее боролись темные и светлые силы. Но самый вашем понимании парадокс в том, что светлые силы они не тянут, а темные тянут. Они более низких энергий, они обманывают, ухищряются как-то заключить договор, они очень хитрые на самом деле. Человек даже может не понять, когда он заключил договор. И вот получается, что за эту душу тоже боролись, причем темные в вашем понимании, очень сильно, но даже имея контракты не один, а много, все равно эта душа боролась, то есть она не была воплощена полностью. Получается, она чувствовала и светлое, и темное. В результате договор был расторгнут, потому что пришло время. Все эти договоры были расторгнуты, потому что пришло время, Она в них больше не нуждалась. Она может работать напрямую с Источником, помогая людям, даже просто находясь в пространстве, своей энергией, точнее, энергией, проходящей через нее. Андрей, если душа не смогла подняться к Источнику, застряла, пусть с помощью договора, в каком-то слое, сможет она воплотиться на Земле, или она обязательно должна подняться к вам, чтобы опять воплотиться? Источник. Ты же в сеансах слышал и видел, что необходимо помочь этой душе. Сама душа, застрявшая в пространстве, может подняться с помощью таких, как ты. Таких людей, каких ты учишь. Других людей с подобными практиками. В любом случае, эта душа выходит на связь. Она требует либо, чтобы ее подняли, либо чтобы освободили. Она находит тот источник, который может ее освободить. И в тот момент, когда это происходит, в сеансах это может произойти, Через каких-то людей застрявшая душа может абсолютно никак не относиться к человеку, который зашел в сеанс, и через этого человека, придя в качестве какой-то чужой зацепившейся энергии, таким образом может просить освобождения и выхода в свет. Андрей, если она застряла в мире и не может подняться к источнику, она может снова пойти на воплощение из этого слоя, или ей обязательно нужно подняться. Источник. не получится надо чтобы ей кто то помог либо она уходит в темный мир и она воплощается как чужая энергия пытающаяся питаться она не может воплотиться через обычное рождение физического тела она может подцепиться и жить в человеке и когда ты и тебе подобные проводите сеансы и вы видите чужие энергии какие то это может быть и та энергия которая требует уйти в свет андрей Получается, из мира, из слоев темных энергий никак нельзя воплотиться в младенца? Источник. Нет. Изначально душа воплотилась в младенце. Эта чужая энергия может подцепиться к этому ребенку.